от автора. Как всегда, в конце историй в серии о расследованиях итальянских бабушек я рассказываю о прототипах персонажей для тех, кто прочитал эту историю первой. Потому что нона Пенелопа действительно существует. Давным-давно некая итальянская синьора, хоть и жила в самой глубинке,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 Пусть даже из-за возраста редко спускается в деревню из маленького домика на вершине холма. Ох, как Нонна Пенелопа печет лимонный пирог! Это не пирог. Это объяснение в любви итальянскому югу, написанное лимонными чернилами на листочке из теста. Она берет лимоны, глянцевые, с солнечными искорками на кожице, Срезает цедру тончайшими золотыми спиральками, будто сматывает нити света. Желтки, взбитые с сахаром, кажутся бархатными. а Лимонный сок выливается в тесто, шипит, и душа пирога дрожит, как море в шторм. Первый кусочек — это полет. Хруст рассыпчатого теста, взрыв лимонной свежести, острый и чистый. Безе тает на языке, словно морская пена. «Это рай!» — ахают гости. Синьора Пенелопа на миг прикрывает глаза и поправляет. «Рай пахнет миндалем, а лимонный пирог пахнет домом. Жизнь бывает кислой, как лимон, но стоит добавить сахара, терпения и тепла рук, и все меняется» рождается чудо. «Доброе утро, Маэстра, пишут Пенелопе бывшие ученики. И думаю, когда ее называют маэстрой, речь идет не только о математике. Николетту я придумала. Ее не существует в реальности, как и Маришалла Брандолини. В маленькой деревне в горах серьезных преступлений не совершается, но над карабинерами традиционно подшучивают. Я решила не переводить его звание, а использовала русскую транскрипцию итальянского слова «моришалла», потому что «маршал» звучит странно для русского уха, а аналог звания «фельдфебель» совсем не солидно и не подходит бравому бани Брандолини». Любые вопросы автору можно задать в Telegram канале косая линия, stories, della, Там мы обсуждаем персонажи книг, обложки, публикуются новости о встречах в разных городах России и выходе печатных книг. Если интересно, присоединяйтесь, буду рада общению. Также меня легко найти в сети ВКонтакте. Блог в Яндексе Дзен называется «Кофе. Тайны и туманы». Конец книги читала Ева Лин.